Татьяна Осинская, Ирина Эльба, Маша и Медведи. Продолжение сказки. Теория первая. От любви до ненависти. Наверное, за свою любовь к путешествиям стоит сказать спасибо отцу. Он с детства приучал меня к продолжительным поездкам, неделями, а то и месяцами проживая в разных уголках света. Мама очень редко выбиралась с нами, предпочитая общество фитнес-клубов и спа-центров. Не скажу, что не понимала ее, сама могла долго и тщательно заниматься своей внешностью, но все же. Ничто на свете не заменит чувство восторга и предвкушения, нарастающее где-то в глубине души и усиливающиеся по мере приближения к цели. Место, куда отправили меня братья Потаповы, мои работодатели и по совместительству лучшие брачные агенты, по праву могло именоваться Раем. И не за кисельные берега и молочные реки, а за обилие чудес, что поджидали на каждом шагу. «Эх, как бы мне хотелось привезти сюда папочку и показать эту сказку». «Но, увы, нельзя. Видите ли, он простой человек и может неправильно понять, а то и вовсе загреметь в дурку». Это я процитировала довод Елисея, главного бухгалтера агентства «Медведи», в котором я и работала. «Ха, он просто с моим папочкой плохо знаком. Кстати, я ведь так и не познакомила братьев с роднёй. Надо будет обдумать эту идею, но позже». А сейчас расслабляемся и получаем удовольствие. Именно это я и делала, сидя в огромном цветке и попивая сладкий нектар. Я лениво скользила взглядом по раскинувшейся внизу долине и искренне завидовала дриадам с их даром. Это место они вырастили специально для своей расы. Куда ни посмотри, все живое, цветущее, волшебное. Вместо домиков огромное дерево с полыми плодами. Именно в них дриады и эльфы совместными усилиями сделали комнатки. Плод нежно-персикового цвета делился перегородкой-косточкой на две зоны – спальню и ванную. Вместо телевизора – большой зеркальный подсолнух, прямо как в мультфильме «Тайна третьей планеты». Только он показывал именно фильмы, а если очень попросить, то и желаемый объект, ну или субъект. Правда, данная услуга без ведома эльфов не оказывалась. Само дерево росло в центре лабиринта, созданного из многочисленных водоемов, ручейков и кустарников. Как пояснил Демьян, к созданию этой так называемой охренительной, по-другому не скажешь, системы, приложили свои нежные ручки на яды, которые тоже не отказывали себе в удовольствии посетить пансионат. «Машка, ты вся светишься!» От приятных размышлений меня отвлек голос Шапочки. Шапочка, или по паспорту Демьян Потапов, в агентстве исполнял роль компьютерного гуру, одновременно с этим занимаясь поиском и подбором идеальных пар. А прозвище он получил за любовь к разнообразным головным уборам, с которыми, кажется, не расставался даже во сне. Окинув себя критическим взглядом, я поняла, что Гуру прав, и мое недавнее исследование крокуса «Переростка» имеет неприятные последствия. И как от этой пыльцы избавиться? Никак, сама сойдет со временем. Яркие солнечные лучи нежно скользили по коже, подсвечивая осевшие частицы. Вздохнув, я прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Ну да, сама виновата, что сейчас, напоминаю фею, залезла не в тот цветочек. А все потому, что надпись «Осемененный цветок» я поняла абсолютно неправильно. Кто бы еще предупредил, что здесь, по аналогии с парковыми лавочками, некоторые бутоны помечены по типу окрашено, так как их один раз в сезон опыляли. «Эх, отдых из разряда почувствуй себя маугли», – хмыкнула я, слушая, как Демьян аппетитно хрустит местными диковинными плодами. Тогда уж тарзаном. А что, можно и тарзаном. Мне папка кино в детстве показывал, так я потом неделю тренировалась правильно кричать. Вот послушай. Душераздирающий вопль, разнесшийся над пансионатом, пару раз отозвался эхом в кронах деревьев и испуганной птицей шмыгнул лысь. Стакан, что стоял на столике листе, не выдержал такого издевательства и треснул, заливая нектаром древесный пол. Вот это голос! Завистливо пробурчала я. Жаль, что не мой. А я, кажется, догадываюсь, кому принадлежит сей возглас. Ты когда из цветка вылезала, листья сильно повредила? Да вроде не очень, а что? По-моему, кричал кто-то из обслуживающего персонала. И Крокус ты все же поколечила. Мля, эмоционально отозвалась я. Может, свалим? Погуляем где-нибудь? Мой намек Шапочка понял, и уже через минуту мы петляли среди заросшего лабиринта, то и дело натыкаясь на фонтаны с рыбками. «Демочка, слушай, а эти рыбки тоже волшебные?» Глядя на золотых мальков, поинтересовалась я. Очередной слой пыльцы, оставшиеся на одежде, внезапно облачком взметнулся ввысь, сначала заставляя закашляться, а потом и расчихаться. «В фонтанах обычные рыбки, а вот в главном пруду волшебные. А что?» «А пошли загадывать желания. а?» – законючила я и тут же рассмеялась. Настроение почему-то стало таким замечательным-замечательным, а мир – добрым и ласковым и все вызывало улыбку. «Люблю, люблю всех!» «А может, не надо? Там рыбки нервные, у них не всегда есть настроение исполнять желание». «А, пофиг, на месте разберемся». И, не слушая возражений, я потащила парня в сторону главного пруда. Вернее, эта шапочка меня потащил, подгоняемый нездоровым гыгыканьем. Честно говоря, я ожидала как минимум алмазного кодлова с серебряной водой и хмурыми эльфами-охранниками, стерегущими золотых рыбок. На деле же все оказалось до нельзя банально и даже как-то неинтересно. Обычный такой чистенький пруд, выложенный каменными плитами с прослойками следы, наполнялся из подземного источника. Вода в нем была ледяной, но рыбкам это оказалось глубоко параллельно. Они весело плескались в прозрачной толще, играя не то в догонялки, не то в офисный курьер на задании. «Это и есть волшебные рыбки!» – окинув скептическим взглядом мелочь, хихикнула я. А если они не исполнят желание, можно их пожарить и съесть. Кажется, от такого вопроса обалдел не только демьяшка, но и сами рыбки. Одна даже у головы плавником повертела. Сама дура! снова хихикнула я, а потом развернулась к шапочке. А что надо сделать, чтобы загадать желание? Поймать рыбку? И, не дожидаясь ответа, начала развязывать Парео. Хорошо, что купальник надела. Ловить рыбок будет легче, и движение ничего не стеснит. Не надо никого ловить. Демьян поспешно вернул одежду на место и даже оттащил меня на пару шагов от воды. «Просто загадай желание и все. А рыбки уже сами решат, достойны ли ты». Интенсивно закивав головой и улыбаясь во все наличествующие зубы, я посмотрела на пруд и торжественно произнесла. «Рыбки, если я вдруг окажусь недостойной, то кипетильник в озере окажется всего лишь несчастным случаем. Честно-честно». И таким нехитрым образом, добившись внимания разумных пресноводных, пожелала. Я хочу принца, красивого, статного, чтобы прямо весь такой в белом. И чтобы меня любил, прямо ах, ну короче, мужчина-мечта, моя, ага». Воздух над прудиком подернулся маревом, сгустился, и перед нами появился потрясающий мужчина. Весь в белом, точнее в белой мыльной пене, искрящейся радужными пузырьками. «Дарий Потапов». Один из моих работодателей, который отвечал в агентстве за юридическую часть и занимался доставкой выбранных половинок. Кобелюка, что не пропускал ни одной юбки и мог свести с ума простой улыбкой. Мой первый мужчина, от которого я позорно потеряла голову. Он совершенно ошалелым взглядом посмотрел на нас с шапочкой, после чего шлепнулся в воду. Хорошо, что плюхнулся он в центр пруда, а то окатил бы нас водой с ног до головы. А она-то холодная. Когда кабелюка подплыл к Бортику, пены на нем уже не осталось, и стало очевидно, что под ней, собственно, ничего не было. Мдя, рыбки не то чтобы обманули. Принц оказался и красивый, и статный, и даже весь в белом. Но вот насчет последнего пункта терзали меня смутные сомнения. Подплыв к Бортику, Дарья немного замешкался, видимо, прикидывая, как бы поприличнее оттуда выбраться, а затем резко вскинул взгляд на меня. Маленькую коробочку, которую, оказывается, он держал в руке все это время, я поймала на лету. И пока отвлеклась на нежданный презент, Дарий быстро выскочил из воды. Еще бы он так не спешил, от холода, не небось, зуб на зуб не попадал. Прям картина маслом, это рожденный из пены, засмеялся Демьяшка. Демьян, если ты сейчас же не отдашь свою рубашку, то будешь наблюдать картину. Иван Грозный убивает своего брата. Пока мальчики устраивали разборки, я задумчиво смотрела на бархатную коробочку, заторможенно просветив ребят. Афродита была создана из пены морской, образовавшейся от падения отрубленной пиписьки урана. Значит, кобелека у нас тоже пи. Я глупо хихикнула. Пи-пи! Я не удержалась и опять захихикала. Маша, твое пи-пи-пи подозрительно напоминает цензуру по ТВ. Ты вот сейчас что такого неприличного сказать хочешь? Просто хочу уточнить. Может, он тоже из такой пены вылез? Ответом мне стала гробовая тишина.